Глава седьмая. Жизнь по бизнес-плану. 10 января шестого года на редакционный факс пришла коротенькая заметка из Риги. Вчера. Во время тренировки была тяжело травмирована латышская фигуристка Елена Бережная. При выполнении параллельного вращения партнер Олег Шляхов пробил ей височную часть головы лезвием своего конька. Фигуристку срочно доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. К тому времени Бережная и Шляхов успели прекрасно себя зарекомендовать. Впервые появившись на взрослом льду в 95 м показали одну из сложнейших с технической точки зрения программ. На чемпионате Европы в Дортмунде и мировом первенстве в Бирмингеме обошли даже двукратных чемпионов мира среди юниоров россиян Марию Петрову и Антона Сихорулидзе. Примерно тогда же стало известно, что на латышскую пару положила глаз Тамара Москвина. В то время в ее группе готовились к Олимпийским играм Оксана Казакова и Артур Дмитриев – И тренеру позарез нужна была пара, способная обеспечить уже имеющимся ученикам достойный спарринг. Когда случилась трагедия, Москвина немедленно вылетела в Ригу, а чуть позже на чемпионате Европы в Софии сдержанно поведала мне, что операция «Бережной» прошла успешно, но состояние по-прежнему остается тяжелым. Из-за того, что конек повредил оболочку мозга, у Лены нарушена речь. Тогда же Москвина сказала, «Думаю, Лена сможет кататься». Несколько лет назад Подобная травма случилась у немецкой фигуристки Мэнди Ветцель. Она ведь вернулась в спорт. Бережная росла и воспитывалась в невинном иске. Ее мама одна растила сначала троих собственных детей, потом после трагедии в семье родного брата взяла к себе еще трех племянников, оформила опекунство – Из всей «шестерки» Лена была, пожалуй, самой самостоятельной. Ничего удивительного, впрочем, в этом не было. Ради того, чтобы кататься и выступать, она уехала из дома в 13 лет. Приезжала в гости к родным лишь в отпуск, когда заканчивались сезоны. Когда произошло несчастье, первыми об этом узнали, естественно, тренеры и фигуристы. В «Невинном иск» позвонили позже, когда Бережная была уже в больнице. «Мне сразу не сказали, что случилось на самом деле», — вспоминала мама фигуристки — Сообщили только, что Лена упала на тренировки, что у нее сотрясение мозга, и кому-то из родных было бы лучше приехать в Ригу. Там Лена была на сборе перед чемпионатом Европы. Пока я летела в самолете, вообще не думала о том, будет Лена продолжать кататься или нет. Когда же попала в реанимационное отделение и увидела, в каком состоянии мой ребенок, то и вовсе обо всем забыла. Молила Бога, чтобы дочка выжила, не осталась калекой. Но когда она пришла в себя, то первое, о чем я ей сказала – что она обязательно снова вернется в спорт. А что я еще могла сделать? Человек ведь, когда находится на грани жизни и смерти, цепляется за самое дорогое, что у него есть. У Лены было только фигурное катание. Естественно, врачи слышать не хотели об этом. Но как только Лена стала чувствовать себя получше, мы с Тамарой Николаевной просто украли ее из больницы и увезли в Питер. Мысль о возвращении бережной налет для многих, кто знал о случившемся, тогда казалась абсурдной. Дело было не только в тяжести травмы. Своего партнера Лена боялась панически на протяжении всех лет выступлений, начиная с того момента, как, уехав из невинного мыска, встала с ним в пару. Каждая тренировка была для нее стрессом. И если до 9 января все конфликты и обиды могли считаться рабочими моментами, то после трагического происшествия никто из знавших Лену и Олега не мог даже теоретически допустить, что фигуристы будут снова тренироваться вместе – В апреле 96 -го года я узнала, что Бережная снова катается с Антоном Сихарулидзе у Москвиной. Об этом периоде сам Антон вспоминал так. «Пока мы с Машей Петровой выступали на юниорском уровне и тренировались у Людмилы и Николая Великовых, все складывалось прекрасно. Но одновременно с переходом во взрослое фигурное катание начались проблемы. Я не мог объяснить, что именно вызывает у меня раздражение, но конфликты возникали каждый божий день». Если бы это касалось только наших с Машей отношений на льду, я, наверное, не переживал бы так сильно. В парном катании конфликтна сама по себе каждая тренировка, и это нормальные рабочие моменты, однако я ухитрялся портить отношения со всеми сразу. Наверное, причина была просто в переходном возрасте. В 15-16 лет хочется быть самостоятельным, но в то же время подсознательно ждешь помощи со стороны взрослых. Не скажу, что тренеры относились ко мне плохо, Наоборот, они относились как ко взрослому, думая, что я способен все регулировать. А я не умел. Не знал, куда деваться от этой безысходности. И все чаще стал задумываться о том, что мы с Машей должны что-то поменять. Может быть, уйти к другому тренеру. Если честно, то еще тогда предложил перейти от Великовых к Москвиной. Но Маша наотрез отказалась уходить. Я понимал ее. Понимал, что для нее тренеры в чем-то ближе, чем родная мама и папа. Поэтому просто продолжал ходить на тренировки. А потом в Питере появилась Ленка. Волею судьбы оказалось так, что я и все мои ближайшие друзья, их жены, подруги начали за ней присматривать. Жалели ее. Она была абсолютно одна. Отношения с Олегом у всех без исключения уже тогда были плохими. К Ленке он относился чудовищно. Будь это все не в России, а в любой другой стране, Шляхов, думаю, рано или поздно сел бы в тюрьму. Все знали, что он бьет Ленку, не дает ей ни копейки из заработанных денег, она вечно ходила в синяках, боялась всего. Мало-помалу мы начали дружить, встречаться вне тренировок, появляться вместе в компаниях моих друзей. Обстановку в нашей группе это накалило еще больше. За моей спиной начались разговоры, что я хочу уйти от Маши и кататься с Леной. Об этом, поверьте, тогда не было никаких мыслей. С одной стороны, у нас с Машей были неплохие результаты. С другой, я прекрасно понимал, что добровольно шляхов с Леной не расстанется. На чемпионате Европы 96 -го года Петрова и Сихарулидзе стали пятыми. Результат говорил о том, что вчерашних юниоров не просто заметили, но признали, впустили в элиту. Но то было последним совместным выступлением фигуристов. Сразу по возвращении в Санкт-Петербург Антон позвонил тренерам и партнерше и сказал, что больше не придет на каток. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я узнала о случившемся в Риге, что я должен немедленно лететь туда и быть рядом с Леной. Это значило бросить кататься вообще. Не помню, как я пережил чемпионат Европы, но каждый день на катке казался мне каторгой. Окончательное решение я принял за один день. Приехал домой, посоветовался с родителями и уехал в Ригу. Там уже была Тамара Николаевна. То, что я увидел, показалось мне настолько жутким, что такого не придумать даже в кино. Весила Ленка, наверное, килограммов 28. Худющие одни кости, голова абсолютно лысая, огромный шрам – Она валялась на раскладушке в палате с восьмью тетками, причем раскладушка стояла у самой двери на сквозняке. И все это после сложнейшей трепанации черепа. Если бы мне кто тогда сказал, что всего через год мы будем кататься, я бы никогда не поверил. Да и не думал об этом. Проблема у нас всех была одна – увезти Лену в Питер и сделать все, чтобы она хоть немного пришла в себя. Через год после травмы Москвина обыденно рассказывала журналистам, что нисколько не сомневалась в полном выздоровлении фигуристки. Лечением занимались лучшие специалисты-медики. Они же наблюдали Лену на всех этапах тренировок, давали рекомендации. На чемпионате Европы в Париже, всего через год после травмы, Бережная выглядела замечательно. Она почти ничего не говорила на пресс-конференциях, но это с лихвой окупалось разговорчивостью партнера и тренера. Естественно, никому не приходило в голову спрашивать о событиях годичной давности. Хэппи-энд был на налицо, но до него было и другое. «Лена ужасно комплексовала тогда», — рассказывал Антон. «Представьте себе, как может чувствовать себя молодая девушка, у которой не растут волосы и которая в довершение ко всему не может разговаривать. Мои друзья специально ездили в Финляндию, привозили оттуда специальные шампуни, бальзамы, растирки. Я до сих пор уверен, что большую, если не главную роль в выздоровлении сыграли люди, окружавшие нас с Леной. Это было море заботы и внимания». Не представляете, как все были счастливы, когда волосы, наконец, начали расти. Для того, чтобы восстановилась речь, врачи посоветовали читать Лене вслух. Мы читали ей книжки целыми днями, все, что попадалось под руку, от женских модных журналов до классики. В апреле, через три месяца после операции, врач разрешил вывести Лену на лед. Мы взяли за руки и поехали. Очень медленно и осторожно. У меня, помню, проскользнула мысль, а вдруг Лена сможет года через два-три начать тренироваться по-настоящему? Но я ее тут же отогнал. А потом все стало получаться само собой. Простенькие элементы, вращения Было очень страшно. Особенно решиться на поддержке. Я прекрасно понимал, если, не дай бог, уроню Лену, это конец». Больше других, тех тренировок боялась Москвина. Страх опытного тренера был понятен. Она не имела права показать, что сомневается. Но в то же время прекрасно понимала, что в азарте спортсмены часто способны увлечься, самостоятельно увеличить нагрузки – чего Бережной категорически нельзя было делать. Но уже к началу следующего сезона в группе, когда на ведущих ролях уже были чемпионы Европы Оксана Казакова и Артур Дмитриев, возникли настоящие проблемы. Из экспериментальной пары бережная и понемногу становились конкурентами-лидером. Особенно ясно это стало еще через год перед Олимпийскими играми в Нагано. У Казаковой и Дмитриева дела тогда не очень ладились. Многие даже говорили, что, мол, напрасно расставшись со своей прежней партнершей Натальей Мешкутенок, Артур решился на то, чтобы попробовать еще раз выиграть Олимпиаду с неопытной Оксаной. В то же время отмечали, что стиль Бережной и Сихорулидзе очень напоминает катание легендарной пары двукратных олимпийских чемпионов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Как варельная мягкость скольжения и линий Москвина добавила свою неповторимую изобретательность. Помню, я как-то спросила, каким образом тренер ухитряется делить свое внимание между двумя равнозначными по силе дуэтами, и услышала: Я никогда не делю своих фигуристов на сильных и слабых. Готовлю к победе всех сразу. Кто из них на самом деле станет чемпионом, зависит только от спортсменов. Сильнее других тогда переживала Оксана. Антон же, напротив, утверждал: Тамара Николаевна умеет так распределять внимание между своими парами, что никто не чувствует себя обделенным. У нее огромный опыт. Был же период, когда с Мешкутенок и Дмитриевым на равных соревновались Елена Бечки и Денис Петров. Конечно, каждому фигуристу приятно чувствовать исключительное внимание. В то же время я понимал, что Москвиной по большому счету не важно, какая из пар выиграет те или иные соревнования, зато шансы выиграть заведомо равны. Ну а после того, как мы с Леной опередили Казакову и Дмитриева на чемпионате мира в Лозанне, я впервые задумался о настоящем соперничестве – Удивительно, но в то время Антон вовсе не выглядел лидером в паре. В «Бережной» чувствовалась большая уверенность. Она реже ошибалась в сложных элементах и ничего не боялась. Память полностью выключила воспоминание того ужасного случая в Риге. Последнее, что сохранилось в сознании – заход на злополучное вращение. Зато неизвестно, откуда родилась уверенность. Ничего страшнее в этой жизни произойти уже не может. «Бережная» ничем не проявила своих эмоций – Даже после крайне неудачного для фигуристов проката в 97-м на чемпионате мира в Лозанне, когда Сихарулидзе, не справившись собственными эмоциями, демонстративно ушел со льда в раздевалке, бросив тренера и партнершу дожидаться оценок в обязательном для фигуристов кис энд Край» перед телекамерами. Но то была, пожалуй, последняя его слабость. Даже на Олимпийских играх, когда, имея все шансы на победу, фигуристы вдруг сорвали поддержку, а Антон в довершение шлепнулся на лед, Споткнувшись на последних тактах музыки в произвольной программе, он лишь улыбался на расспросы прессы. Это была оригинальная находка для завершения выступления. Вам она не понравилась? Обещаю, такого больше не повторится. Впрочем, назвать игры неудачными для фигуристов было нельзя. Олимпийское серебро ценнее любого другого золота, тем более для дебютантов. В сезоне 99 на чемпионате Европы в Праге, затем на мировом в Хельсинки Антон был уже совсем другим. Рядом с тренером и партнершей, двумя хрупкими женщинами, он выглядел просто-таки каменной стеной, способной обезопасить их от всего на свете. Это чувствовалось в каждом слове, в каждом движении на льду и вне его. Когда на пресс-конференции фигурист сказал, что считает Лену лучшей партнершей в мире, журналисты было попытались усмотреть в этих словах намек не только на спортивные взаимоотношения, но на нечто большее. Антон же пояснил – «Когда я говорю, что она лучшая в мире партнерша, имею в виду прежде всего человека, который рядом со мной стоит на льду. Она может ошибиться, но вину за ошибки я прежде всего ищу в себе, потому что я мужчина. Мне бывает очень трудно. Лена предельно скрытный человек, очень стойкая. Даже я не всегда способен понять, что у нее на душе, хорошо ей или плохо. Внешне эти два состояния никогда не проявляются. Поражение мы воспринимаем одинаково тяжело». Просто мне в таких случаях нужно уйти, побыть с друзьями, выговориться, а Ленка будет сидеть дома одна и переживать молча. Я очень редко видел ее плачущей. В отличие от меня, кстати, она очень хорошо умеет приспосабливаться к любой ситуации, даже самой для нее неудобной. Не получается так, как хотелось, значит, надо подойти к проблеме по-другому. И проблема тут же исчезает. Лена очень любит, когда ее хвалят, говорят комплименты. Если начинает ощущать недостаток внимания, это сразу видно, все воспринимается в штыки. Правда, когда все вокруг хорошо, Лена, случается, расслабляется и начинает по-другому тренироваться. Приходит на каток, делает все, что говорит Тамара Николаевна, но все это совсем не так, как хочется нам с тренером. Зато чем больше сложностей, тем более собрана она нацеливается на результат. Очень гордится тем, что сама сумела обеспечить достаток себе и своей семье. Свободное время мы проводим вместе не всегда. Хотя круг общения и у меня, и у Лены по-прежнему общий. Она частенько предпочитает пойти с подругами в парикмахерскую, салон красоты, прогуляться по магазинам. Меня это радует. Постоянно находиться рядом, когда начинается серьезная работа, испытания не из легких. Не могу сказать, что устаю от Лены, но в то же время чувствую, что ее становится очень много, как и меня для нее. Изменились и отношения на льду. Если год назад мне не приходило в голову даже слегка повысить голос или как-то иначе проявить недовольство, то сейчас у нас случаются рабочие споры, стычки. Они никогда не выносятся за пределы льда. Это закон. На мой взгляд, это здорово. Спорить и конфликтовать в работе можно только с равным партнером. А мы уже на равных. Хотя работать так, как можем, по большому счету, еще не начинали. В конце 99-го Бережная, Сихарулидзе и Москвина улетели из Санкт-Петербурга в американский Хакенсак, пригород Нью-Джерси. Всего за год до этого Москвина упорно твердила, что из родного Питера не уедет за границу никогда. Но в начале 2000-го, когда мы с Москвиной встретились на чемпионате Европы в Вене, она вдруг очень буднично сказала. «Почему-то никому не приходит в голову, что следующие Олимпийские игры пройдут в Америке, и думать об этом нужно уже сейчас. Для начала необходимо сделать Лене и Антону максимальную рекламу в этой стране, чтобы их знали, чтобы за них болели. Если бы такой задачи не было, неужели я не нашла бы возможность обеспечить своим спортсменам полноценную подготовку дома?» В отличие от большинства своих коллег, «Москвина» всегда умела предельно рационально рассчитать путь своих воспитанников к золотым медалям. К тому же в группе всегда имелись равноценные спарринг-партнеры, и было ясно – споткнуться одни выиграют другие. Так произошло в Олимпийском Альбервилле, где чемпионами стали Артур Дмитриев и Наталья Мешкутенок, а серебро получили Елена Бечке с Денисом Петровым. Похожий сценарий был разыгран в «Нагано», Дмитриев одержал победу с Оксаной Казаковой, Бережная и Сихорулидзе стали вторыми. После тех игр первая пара «Москвиной» ушла в профессионалы, вторая осталась в одиночестве. Для тренера это наверняка означало, что в подготовке Елены и Антона на протяжении следующих четырех лет не должно быть сделано ни единого неверного шага. С этого момента жизнь спортсменов пошла по самому настоящему, тщательнейшим образом продуманному бизнес-плану. За глаза Москвину осуждали за то, что, делая ставку на Бережную и Сихорулидзе, она совершенно не отдает себе отчета в возможных последствиях. Мол, никому не известно, чем могут обернуться для фигуристки столь длительные нагрузки большого спорта и соревновательные стрессы. Узнав об этом, тренер резко парировала. Фигурное катание, помимо всего прочего, дает возможность неплохо заработать. Если Лене и придется раньше времени закончить карьеру из-за травмы или болезни, то лучше, если к этому моменту она будет обеспеченным человеком. Когда группа питерского тренера уже прочно обосновалась в Хакенсаке, а я, оказавшись там проездом, заглянула на каток, то услышала от Москвиной. Америка учит бизнес-поведению лучше, чем любая другая страна. Это касается не только тренировок, но и отношений с людьми, которые помогают добиваться результата, с прессой, с представителями шоу-бизнеса, которым в США является профессиональное фигурное катание. Я прилагаю очень много сил, чтобы не просто научить Лену и Антона побеждать, но и выработать у них соответствующую психологию. Возможно, мне легче осваиваться в этой стране, чем кому бы то ни было. С хозяевами различных американских туров и шоу меня связывает многолетняя дружба. Многое они мне рассказывали еще, когда я каталась сама. Кому могло прийти в голову, что я когда-то сумею воспользоваться этими секретами? Тогда в Хакинсаке. Бережная и Сихарулидзе только начинали по-настоящему становиться профессионалами. Деньги, заработанные фигуристами после Нагана, позволили им поселиться в самом престижном доме города. Платить за квартиру приходилось более тысячи долларов в месяц. Но москвина одобрила выбор жилья. Они элитные спортсмены и должны чувствовать это сами, даже когда речь идет о бытовых мелочах. В Хакенсаке у фигуристов родилось кредо. Надо не экономить, а зарабатывать. В американскую жизнь они вливались с удовольствием. Лена обставила квартиру очаровательной, тщательно подобранной антикварной мебелью, сделав жилье очень теплым и уютным. Антон первым делом приобрел огромный плазменный телевизор. Оба выучили язык, получили водительские права, обзавелись роскошными, по российским меркам того времени, «Лексусами». Всерьез намеревались нанять персонального журналиста, как это делают почти все американские спортивные звезды, Но, посоветовавшись с Москвиной, пришли к выводу – ежемесячно платить по две тысячи долларов за подобные услуги им не по карману. Пока. Примерно в то же время, разговаривая с одной из наиболее знаменитых в фигурном катании журналисток Сандрой Стивенсон, я услышала – «Бережная и Сихарулидзе никогда не станут настоящими звездами. Для этого у них слишком сложные для запоминания фамилии. И, американка с сожалением развела руками, они русские».